Глава 31 Валерочка умница и красавица, ласково заговорила Ангелина Степановна, заведующая интернатом. Молодец! Мы ее очень любим. Она не капризница, кушает хорошо, не кривляется. Ей у нас нравится. Поправляется, уже ходит. Я посмотрела на женщину, которая полусидела в кровати с открытыми глазами. Валерия разговаривает. «Конечно!» — улыбнулась врач. «Дышит сама, принимает пищу обычным образом, конфеты обожает, угощаем ее шоколадкой». «Почему решили, что больная Валерия Нивкина?» — продолжила я. «Потому что это мое имя», — отозвалась больная. «А вы кто?» — частный детектив Евлампия Романова, — представилась я. «Что с вами случилось? Как сюда попали?» «Я собиралась улететь в США», — ответила Лера. «На работе никому не сказала. Коллектив там бабский. еще начнут обсуждать, сглазят». Только маникюрша Нина была в курсе, что я за границу отправляюсь. Но даже она не знала, что я познакомилась в интернете с Игорем. Он американец по паспорту, а по происхождению русский. В США эмигрировали его дед и бабушка». Гарик — владелец сети магазинов, где компьютеры продают. Он приехал в гости к моему соседу, Пете Ножкину. Начал открывать коробку, в которой детям Пети подарки привез, и ноготь содрал. «Ножкин, ко мне. Сделай что-нибудь». Я села на стул около кровати и стала внимательно слушать Валерию. Разговор затянулся. Домой я приехала поздно. Дала Максу прослушать запись беседы. Быстро заснула. Тук-тук, донеслось до меня из темноты. Тук-тук. Я приоткрыла один глаз, посмотрела на часы и обрадовалась. Здорово проснуться за два часа до звонка будильника и понять, что можно еще поспать. Надо завернуться в одеяло, зевнуть, сдвинуть ногой поближе к Максу, мопсиху Фиру, отпихнуть подальше от себя ее сестру Мусю. Тук-тук-тук. Дрему как рукой сняла. Макс похрапывал на левой половине кровати. «Роза Леопольдовна стала жить у нас постоянно, встает по будням в 6. Но сегодня суббота. Крауза может со спокойной совестью нежиться в постели до восьми, потому что кисе не надо в школу. И мы с Максом не собирались появляться в офисе раньше десяти. Тук-тук-тук!» Я накинула халат и босиком на цыпочках вышла в коридор. «В нашем доме прекрасная звукоизоляция». Никакие шумы ни сверху, ни снизу, ни с лестничной клетки в апартаменты не проникают. И чужой в квартиру войти не сможет. Тук-тук-тук. Я прислушалась, поняла, что постукивание доносится из самой дальней пустой гостевой комнаты, дошагала до хола, взяла ботинок Макса, свернула в левый коридор, добралась до нужной двери, распахнула ее. В ярком свете люстры. В куче обломков сидела гигантская обезьяна. Шерсть у нее была рыжекоричневой. В одной лапе она держала молоток, другой вцепилась в руку кисы. На девочке красовалась розовая пижама. Я громко икнула. Горилла подняла голову, и тут мои ноги отказались подчиняться приказам мозга. Они сами собой кинулись в спальню. Из горла вылетел вопль. «Макс!» Муж сел, потер лоб ладонью и открыл глаза. «Что случилось?» «К нам пришла огромная обезьяна!» Зашептала я. «Она схватила кису, слышишь?» «Звук!» «Нет!» прохрипел Вольф и закашлял. «Тук-тук-тук!» Повторила я. Макс посмотрел на часы. «Ложись, очень рано. Нет у нас в квартире макак. Киса видит 105-й сон». «Она в комнате!» — закричала я. «Пойди, посмотри сам! Бегу на кухню за скалкой!» Макс начал нашаривать босыми ногами тапки. «Ты собралась пирог печь?» «Нет!» — крикнула я, убегая. «Надо нападать орангутангу! Отнять у него кису!» Макс вскочил и схватил меня за пижамную рубашку. «Остановись!» Давай сначала посмотрим, что в гостевой творится. Иди за мной. Я молча пошагала за супругом. Мы быстро пробежали по квартире. Вульф взялся за ручку двери. Стой здесь. Нет, возразила я. Вдруг Гибон на тебя накинется. Эх, зря скалку не взяла. Макс распахнул дверь, вошел внутрь, я последовала за ним. Вульф секунду смотрел на чудище. Потом расхохотался. «Папочка!» — завопила киса. «Смотри, уже задница сложилась!» Я растерялась, а Вульф спросил сквозь смех. «Чья?» «Задница головы Людовика!» — уточнила кисуля. «Задница головы Людовика!» — повторила обезьяна. «Звучит, как песня!» «Это человек!» — поняла я. «А вы сомневались?» удивился незнакомец. «Доброе утро! Я гуру Вальтер». «Лампа сказала, что ты орангутанг!» расхохотался Вольф. «Правда, потом она сообщила про Гибона. «Не разбирается моя жена в обезьянках!» «Лампуша зашла, посмотрела на нас и молча убежала!» наябедничала киса. «Она решила, что злобное животное тебя похитило!» продолжал веселиться Вульф. «Поспешила ко мне за помощью!» Хотела скалку взять, нападать зверушке. «Вальтер очень похож на гориллу», — начала я оправдываться и вмиг прикусила язык. «Мало кому понравится, что его перепутали с животным. Надо исправить ситуацию». «Имею в виду, что у вас свитер, прямо как шерсть макаки», — стала выкручиваться я. «И Морден, она, ну...» «Обезьянья», — подсказал Вальтер. «Это маска». Парень сделал быстрое движение рукой, я ойкнула. «У вас лицо!» И в ту же секунду опять прикусила язык. «Лампа, ты просто молодец!» «Конечно, у Вальтера есть лицо и вполне симпатичное!» Гуру помахал маской, потом взял молоток. «Некоторые детали надо обстучать очень осторожно, иначе они не соединятся. Может, пыль полететь?» поэтому в момент создания задницы или головы всегда пользуюсь защитой. Она сделана в виде морды шимпанзе, плюс свитер коричневого цвета. Тут любой меня за человекообразное примет. Можно у вас кофейку попросить? Я молча кивнула и ушла на кухню готовить завтрак.